Да и в самой России, не говоря уже о чисто еврейских изданиях, за этих компаньонов стояла часть либеральной печати. И даже в числе солидных нелиберальных органов были такие, что обходили эти дела молчанием или ограничивались только перепечаткой строго официальных сведений без всяких комментариев. Компаньоны не унывали, Никакой суд для них не мог быть страшен, ввиду самого условия их с интендантством и массы оправдательных документов, какими в силу условия считались даже никем не засвидетельствованные записки и счеты частных лиц. Да и кроме того, по условию же, товарищество за свою неисправность во всяком случае отвечало перед казной, только представленным в обеспечении исправности залогом в размере 500.000 руб. Таким образом, евреи взыскали за эту войну громаднейшую контрибуцию с русского народа. Даже второстепенные и третьи степенные агенты, вроде Громбаха, Сахара, Меньковского и так далее, приехавшие в Румынию нищими и несостоятельными должниками, А иные даже бежавшими от долгов возвращались теперь в ту же Россию домовладельцами, землевладельцами, крупными помещиками, богачами с сотнями тысяч в карманах, а порой и кавалерами некоторых орденов, чуть ли даже не с мечами за особые заслуги. Потому-то жеды и были так недовольны скорым, по их мнению, заключением мира. Продолжаясь война, контрибуция их с России могла быть вдвое, втрое, в 10 ира больше. Как же тут не жаловаться? Пролезли они всюду, даже в уполномоченные Красного Креста, занимаясь в то же время и выгодными поставками в армию. С Красным Крестом был между прочим такой случай. Керченские граждане отправились с душевным сердем Две значительные посылки по семи тюков с платьями и вещами для Дунайской армии на имя господина Рафаиловича, уполномоченного Красного Креста в Будапеште. И что же? Через несколько месяцев первая посылка возвращается по почте обратно в Керчь за неявкой получателя, а другой ни слуху ни духу. «Хотят ли подобные господа благотворители?» – спрашивалось тогда по этому поводу в печати. «Хотят ли они подорвать в самом корне побуждение к патриотическим пожертвованиям со стороны русского общества?» «Его порыв к облегчению участи наших страждущих воинов?» И тут же, по поводу известия о взятии одесским почетным гражданином А. Рафаиловичем подряда, на доставку в Сан-Стефано прессованного сена по 37 копеек за пуд замечалось, что если это тот самый Рафаилович, уполномоченный Красного Креста, на которого недавно жаловались керченские жители, тогда понятно, не явился за получением тюков, будучи занят более интересными поставками. Всё это читалось, передавалось из уст в уста и хорошо замечалось и даже чувствовалось в Сан-Стефано. И в самом деле, в политических процессах евреи, в мятежных уличных демонстрациях евреи, в либеральной печати и адвокатуре евреи, в банковских крахах они же, в разных исчезнениях и светотатствах В огольном ограблении казны и армии тоже жеды. В сухарном и погончитском деле, пустившим померу тысячи русских крестьян, опять-таки жеды. Даже в Красном кресте, и там без них не обошлось. Всё это до глубины души возмущало русских людей под царь-градом. Особенно видя, как эти жеды и здесь ходят с нагло торжествующими физиономиями, И знать себе не хотят никаких распоряжений и приказаний начальства, если они им не выгодны. И вот тут-то поцарь градом впервые невольно призадумались о еврейском вопросе в России, даже и те, кто о нём до сих пор никогда и не думал. Тут впервые всеми сознательно почувствовалось и сказалось остерегающее слово: "Жит идёт". И этот жит казался страшнее всякой войны, всякой европейской коалиции против России. Слишком уж больно и оскорбительно это было.